глава 16. Так как я отказываюсь от возвращения на вертолёте, мы оформляем доставку покупок. Это решение Воронцова меня удивляет. Например, в багажник моей машины можно сгрузить добрую половину содержимого сразу нескольких отделов, а остальное распихать по салону. Но Глеб подмигивает мне сознанием дела. Мне остаётся только удивляться его организаторским способностям. Он успевает сделать несколько звонков Дорофееву и личному консьержу на виллу. При выходе из торгового центра я ищу глазами какой-нибудь привычный представительский седан с водителем. Но к нам подходит сотрудник проката и передаёт ключи Глебу. На клик брелока отзывается шикарный спортивный автомобиль. Один из тех баснословно, запредельно, заоблачно дорогих игрушек для больших мальчиков. Поднимаю брови. «Красивая машина», — саркастично замечаю я. Глеб ловит мой взгляд и ухмыляется. «Я знаю». Закатываю глаза, но не могу сдержать улыбку. Он открывает дверь пассажира передо мной с галантностью, от которой невозможно отказаться, и я залезаю на сиденье. Ух, как низко, тесно. Осматриваюсь. Конечно, для наших многочисленных пакетов с покупками в этом автомобиле места нет. Глеб с непринуждённой грацией обходит машину и, несмотря на свой рост и мощную комплекцию, изящно устраивается на водительском месте. «А что это за машина?» «Бугатти Ля Вуатюр Нуар. Прокатимся с ветерком». «Он подмигивает мне». «Надеюсь, тебе понравится». Руль удобно ложится в руки Глеба, двигатель издаёт низкие гулки и рёв, и спорткар трогается с места. Когда мы едем по улице, прохожие поворачивают головы в нашу сторону. Скоро мы выезжаем на широкую дорогу Хайвей и несемся в сторону Тангале. Я чувствую, как адреналин пробегает по венам, волоски на коже встают дыбом. Глеб сосредоточенно смотрит на дорогу, потому что стрелка спидометра почти ложится вправо. Со скоростью, от которой дух захватывает, мы мчимся вперёд а звуки двигателя заполняют пространство салона, создавая мелодию скорости и мощности. Каждый поворот руля и нажатие на педаль газа превращают поездку в захватывающее приключение, где каждый момент наполнен интригующим ощущением свободы. Дорога впереди словно лента разворачивается во времени и пространстве, а пейзажи за окном сливаются в одном плавном движении, лишь усиливая это чувство нереальности происходящего. Смотрю на Воронцова. Его губы слегка изгибаются, он тянется к моему колену и легко сжимает его рукой. Я задерживаю дыхание, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. В этом прикосновении есть что-то особенное. А если добавить к этому стремительный полёт по дороге, наполненной скоростью и новыми ощущениями, то наш путь теперь больше, чем просто расстояние между точкой А и точкой Б. Не расскажешь, что случилось у вас с мужем? Вопрос произнесён буднично, но неожиданно для меня. Ты действительно хочешь знать? Конечно. Я пожимаю плечами, будто это совсем не интересно, но решаюсь на откровенность. Он задушил меня своей любовью. Это как? Он абьюзер. Отвечаю, глядя прямо перед собой. Голос срывается и переходит в шёпот. Мне бы не хотелось, чтобы грязная правда о нашем с Андреем браке вообще когда-либо вылезла наружу. А тут рассказываю, можно сказать, первому встречному. Ладно, пусть первому понравившемуся, но это не меняет сути. Тишину в салоне нарушает короткий смешок. Наглость прищуренных глаз подрывает моё внутреннее равновесие. Мне всегда интересно, как вы, охременно красивые женщины, вы «Умудряетесь выбирать таких мужчин?» Я не сдерживаю саркастичного ответа. «Знаешь, это не то, что выбираешь сознательно. Вначале всё выглядело идеально». Он поднимает брови. Мельком взглянув мне в глаза, Глеб тут же возвращает внимание на дорогу. «Как же так получилось?» Я вздыхаю, вспоминая прошлое. «Всё начиналось романтично». Андрей был невероятно заботливым, внимательным. Но скоро это внимание перешло все границы. Он контролировал каждый мой шаг. Требовал отчёта за каждую минуту. Начались проверки, где я нахожусь, с кем и как долго. Обвинения, провоцирование чувства вины, манипуляции. Звучит как сценарий для фильма ужасов. Можно сказать и так. Хмыкаю потому что Воронцов попадает в самую точку. Глеб становится серьёзнее, его насмешка исчезает. Почему не развелась? Я вздыхаю, чувствуя, как в груди снова поднимается тяжёлое ощущение. С этим сложно. Пауза повисает в воздухе, и я решаю продолжить, раскрывая истинные масштабы проблемы. Нужно ли говорить, что муж опускается с угроз до банального шантажа? Глеб смотрит на дорогу. Затем, помедлив на мгновение, он, наконец, произносит. «Ну, это не проблема». Его слова звучат неожиданно. Я вскидываю на него взгляд, не сразу понимая, о чём он. «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю, пытаясь уловить суть его замечания. «Я имею в виду твой развод с мужем. считаю что вы уже разведены. Дорофеев займётся этим вопросом». «Надеюсь, что ты действительно этого хочешь». Его слова заставляют меня задуматься о мотивах и желаниях. Но прежде чем я успеваю ответить, Глеб мрачно усмехается. «Просто если он мудак, то я бесчувственная скотина. Я не хочу обманывать твоих ожиданий, маленькая, если они вдруг появились. У нас с тобой всё ограничится постелью».